В марте 1814 года Буркарт предпринял новое путешествие. На этот раз не к берегам Нила, а в Нубийскую пустыню. Считая, что бедность — лучшая защита в пути, путешественник отослал слугу, продал верблюда и, седлав осла, присоединился к каравану бедных торговцев. Караван вышел из Дарау, деревни, населенные наполовину филлахами, наполовину абабдеями. Вначале филахи отнеслись к путешественнику плохо, ибо принимали его за турка из Сирии, явившегося с намерением отбивать у них торговлю рабами, которую они считали своей монополией. По словам Буркарта, Дорога была не так безводна, как между Халебом и Багдадом или между Дамаском и Мединой. Но Бийская пустыня вовсе не представляет собой безграничную песчаную равнину, унылое однообразие которой ничем не нарушается. Она усеяла скалами, достигающими подчас двухсот-трехсот футов высоту, и кое-где поросшими высокими пальмами дум и акациями. Мелкая листва этих деревьев не дает защиты от палящих лучей солнца. Недаром арабская поговорка гласит «Не жди помощи от вельможи и тени от акации». Пройдя Шигру, где в горах находится один из лучших источников, караван достиг Нила у селения Анкейр или Вади-Бербер. Этот маленький город — где перепродаются товары и встречаются караваны, куда сгоняют рабов, не мог не стать настоящим разбойничьим притоном. Испорченность нравов у жителей Бербера невероятна, считает бурхард Торговцы из Дарау, на защиту которых полагался до сих пор бурхард прогнали его, когда караван покидал Бербер, и путешественник... Нашел покровительство у проводников и погонщиков ослов. 10 апреля, чуть южнее впадения магрена караван был ограблен правителем города Эль-Домер. Этот городок заселен факирами и приятно отличается своей чистотой и порядком от грязного полуразрушенного бербера. Из Эль-Домера Буркарт попал в Шенди. насчитывающий до тысячи домов, где прожил целый месяц и никто там не заподозрил в нем неверного. Распродав тут все свои пожитки, Буркарт присоединился к направлявшемуся в Суакин каравану. Из Суакина он намеревался отплыть в Мекку. Швейцарец рассчитывал, что ему очень поможет звание хаджи. Эти хаджи, рассказывает он, составляют особые сословие и никто не осмеливается тронуть ни одного из них из боязни восстановить против себя всех остальных. С караваном, которому присоединился Буркарт, шло 150 купцов и 300 рабов. Две сотни верблюдов были нагружены тяжелыми тюками табака и свертками ткани дамура. Путники следовали по течению реки Адбар до плодородной местности Така. Белая кожа шейха Ибрагима, как известно, такое имя принял буркхард во многих деревнях вызывала крики страха у женщин, редко видавших арабов. Караван вступил в страну Така или Элгаш. Это большая равнина, в июне и июле, затопляемые разливом небольших речек, ил которых необыкновенно плодороден. Дурра, растущая здесь, продает в Джиде на 20% дороже лучшего египетского проса. На пути Истаки к берегам Красного моря в Суакин приходится пересекать горную цепь. Горы сложены из сплошных известняков. и до самого шин не встречается гранита. 26 мая путешественник прибыл в Суакин. Такой 25-дневный переход от Нила к Красному морю, говорит французский географ XIX века Вивьен де Сен-Мартен, был совершен европейцем впервые. Благодаря ему, В Европе получили точные сведения о живущих в этих краях полукочевых, полуоседлых племенах. Наблюдения Буркарта не утратили своего значения и представляют, безусловно, поучительное и в то же время на редкость занимательное чтение. 7 июля 1814 года Буркарт отплыл на корабле в Джиду, служащую портом для Мекки. Джида лежит на берегу моря и окружена стенами. Пресную воду в этом городе берут из колодцев, находящихся почти за две мили. Без садов, без всякой растительности, без финиковых пальм, Джида представляла исключительно своеобразное зрелище. В городе насчитывалось 12-15 тысяч жителей, но цифра эта удваивалась во время паломничества. В городе имелось много кафе, число их достигало двадцати пяти, и люди выпивали там от трех до тридцати чашек кофе в день. Буркарт отмечает, что курят здесь невероятно много. Он насчитал тридцать одного торговца табаком. Торговцы и моряки играли в мангал и в шашки, в то время как... Шерифы соперничали в шахматы у себя дома. Прибыв в джиду 18 июля, буркард оказался без денег, так как его векселя, имевшие хождение в Каире, здесь не оплачивались. Больной и лишенный средств, он вынужден был продать своего юного раба. Но нашелся человек, который оплатил его вексель, что позволило Буркарту вздохнуть свободнее. В это время наместник султана Мухаммед Али пригласил Буркарта посетить его резиденцию в Таифе. Швейцарский путешественник получил возможность первым из европейцев увидеть самый красивый город Аравии, славящийся своими садами, розами и фруктами, которые продавались на рынке в Мекке. 24 августа путешественник выехал из Джиды в Таиф. Дорога вела через горный хребет по долинам, среди роскошной растительности. Таиф славится своими прекрасными садами, розы и виноград вывозит оттуда во все районы Хиджаза. Раньше этот город вел обширную торговлю и достиг значительного процветания, но потом его разграбили ваххабиты. Мухаммед Али был убежден, что этот швейцарец — английский шпион, который немедленно сообщит в Индию обо всем, что увидит в Аравии. В Каире только что получила известность книга Алибея, Бадьи и Леблиха, и знатные особы были озабочены тем, чтобы не предстать еще раз глупцами в глазах иностранцев. Поэтому-то позднее Паша и заявит во всеуслышание в Каире, будто он всегда знал, что Буркхарт — английский шпион. В Таифе он, напротив, поторопился объявить гостя примерным мусульманином Все подозрения, — заявил он, — лишены оснований. Буркхарт без сомнения посетил Таиф первым из европейцев. но он так и не увидел здешних садов. Глазам Бурхарта предстали печальные развалины, свидетельство взятия города вахабитами в 1802 году до могила местного святого, разграбленная этими фанатиками. После десятидневного пребывания в Таифе, где за ним следили и где он не осмеливался выходить за пределы города, Бурхарту удалось добиться, чтобы его с миром отпустили в Мекку. Бурхарту повезло. Завоеватели-ваххабиты ушли, оставив хиджаз и священные города туркам и египтянам. Он был первым из тех, кто проник в Хиджас вслед за победившими ваххабитов турецко-египетскими армиями. 7 сентября он двинулся в Мекку. Отлично изучив Коран и превосходно зная все мусульманские обряды, Бурхард прекрасно исполнял роль паломника. Его первой заботой было, как это предписывает закон каждому правоверному, вступающему в Мекку, облачиться в Иран, то есть в одежду без швов. Одним куском калинкора обертывают чресла, другой набрасывают на грудь и плечи, первая обязанность паломника — идти прямо в мечеть, даже не обеспечив себя ночлегом. Буркарт выполнил это требование, как выполнил и прочие предписанные для этого случая обряды и церемонии специального характера.